где ты была черт подери зарычал рекс сейчас половина третьего ночи эмбер застыла на мгновение глядя на него как на чужого потом высокомерно вздернув подбородок двинулась ему навстречу и прошла бы мимо не говоря ни слова но рекс схватил ее за руки и дернул к себе в глазах появился опасный блеск знакомый ей по вспышкам ревности «Отвечай, дрянь, потаскуха! Спектакли в Уайтлхолле заканчиваются к 11 С кем ты была?» Долгую минуту они испепеляли друг друга глазами. Наконец, поморщившись, она проговорила, «Ты делаешь мне больно, Рекс». Напряжение на его лице смягчилось и после мгновенного колебания Рекс отпустил ее. Но не успела Эмбер сделать и шага, у нее из муфты выпал тяжелый мешочек, и по звуку было совершенно ясно, что там деньги. Оба поглядели вниз. Когда же Эмбер подняла глаза, она увидела вспыхнувшую ярость в его взгляде и вздутые на шее вены. «Проклятая шлюха! Сука!» Выругался он негромко. Потом неожиданно схватил за плечи и начал трясти все сильнее и сильнее, пока голова не стала болтаться так, будто сейчас отвалится и упадет. — С кем? — С кем ты была? — орал он. — С кем ты переспала? — Говори, иначе видит Бог. Я сломаю тебе шею. — Рекс! — умоляюще вскричал Эмбер. Но когда он отпустил ее, она сама почувствовала закипающую в ней злость. «Я была с королем!» — крикнула она Рексу. «Вот где я была!» Она стала разминать шею. «Что ты теперь скажешь, а?» Рекс долго, ошеломленно глядел на нее. Но потом у него появилась крупица надежды. Это неправда. — Я не верю. Поправляя выбившиеся из прически пряди, Эмбер бросила с высокомерной усмешкой. — Хо! Не веришь? Но он поверил. И она поняла это. Не говоря больше ни слова, он повернулся, взял с кресла плащ, шпагу и шляпу и вышел из комнаты. Обернувшись в дверях, он поглядел на Эмбер взглядом, полным презрения и отвращения. Она же лишь холодно подняла бровь. Когда за Рексом захлопнулась дверь, Эмбер щелкнула пальцами и быстро помчала в спальню к зеркалу. Ведь не могла женщина, разделившая ложе с самим королем, остаться такой же простой смертной, как была. Эмбер не удивилась бы появлении сияния вокруг головы и несколько разочаровалась, когда не заметила никаких серьезных изменений, разве что растрепанные волосы и тени под глазами, следы усталости. — Но я же совсем другая теперь! — торжествующе уверяла она себя. — Я стала личностью! Я переспала с королем! На следующее утро, когда Нэн попыталась разбудить ее, Эмбер прогнала служанку, перевернулась на живот и заявила, что будет спать, сколько ей вздумается, а на репетиции обойдутся и без нее. Когда же она, наконец, поднялась, стоял уже полдень, и репетиция давно закончилась. Эмбер зевнула, потянулась, раздвинула тяжелые занавеси полога, из-за которых нечем было дышать от жары и духоты, и, вспотевшая, просунула руку под матрац. Она извлекла оттуда мешочек монет и высыпала их на подушку, чтобы еще раз пересчитать. 50 фунтов! Подумать только! Всего пятьдесят фунтов! И величайшая честь! о которой мечтает любая женщина. По дороге в театр Эмбер успела зайти к Шадруку Ньюболду и положить деньги на свой счет. Когда она явилась в театр, шел уже третий час. Как она и ожидала, ее появление в гримерной вызвало ажиотаж. Все женщины начали одновременно и громко обсуждать события. Бэк подбежала и обняла Эмбер за плечи. — Эмбер, мы думали, вы вообще не придете. Ну, — но скорее расскажите нам обо всем, мы просто умираем от нетерпения. — Как это было? — Сколько он заплатил? — Что он говорил? — Сколько времени ушло на все? — А как он себя вел? — Он отличается от обычных мужчин? Такое случилось впервые, чтобы король Карл посылал за актрисой и чувства женщин раздваивались между ревностью и гордостью за профессию. Однако любопытство превысило все остальное. Эмбер не стала ничего скрывать. Она ответила на все вопросы, описала покои, в которые ее сначала привел Эдвард Проджерс, внешний вид короля в парчевом домашнем халате новорожденных щенков, спавших рядом со своей матерью на бархатной подушке у камина. Эмбер сказала, что король вел себя очень непринужденно, благожелательно и любезно, будто она высокородная леди. Эмбер намекнула, что получила от короля не меньше тысячи фунтов. — Когда вы поедете к нему в следующий раз? — спросила, наконец, бэк в то время как Скрокс начала помогать Эмбер раздеться. — О, — небрежно отозвалась она, — наверное, скоро, может, на будущей неделе. Она заявила это совершенно убежденно, потому что, хотя и провела с королем не больше часа, у нее осталась уверенность из всех женщин, которых он знал, только она смогла полностью удовлетворить его. Ей в голову не приходило, что другие могли думать так же. «Итак, мадам!» — послышался голос Тома Килигру, столь холодный и саркастичный, что все смолкли. «Вы, наконец, удостоили нас своим визитом?» Эмбер удивленно вскинула на него глаза, потом дружелюбно улыбнулась. Она и не ожидала что у него изменится отношение к ней в ее новом статусе. «Я немного запоздала», — призналась она и нырнула в платье, поданное ей крокс. «Насколько мне известно, вы утром не были на репетиции?» «Нет, не была». Она продела руки в рукава, крокс подтянула платье за подол, и голова Эмбар снова появилась снаружи. «Но это не так уж важно». Я играла эту роль десятки раз и знаю ее на зубок, так что репетировать мне не надо. Эмбер взяла в руки зеркало, повернул лицо к свету, чтобы проверить грим, сняла пятнышко помады с подбородка и оправила на себе платье. — С вашего разрешения, мадам Сент-Клер, это я буду решать, кому нужна репетиция, а кому нет. Вашу роль я отдал бэк-маршалл. А роль уличной проститутки я не сомневаюсь. Вы сыграете достаточно хорошо и без репетиции. В гримёрной раздались смешки. Эмбер бросила на Бэк злой взгляд, но тут же изобразила улыбочку. Она хотела взорваться и заявить, что либо будет играть свою роль, либо никакой вообще, но сдержалась. «Но я прекрасно знаю слова». Все сначала до конца, а та другая роль совсем маленькая. — Да, возможно, маленькая, мадам. Но те, кто занят в других местах, должны довольствоваться малыми ролями, либо вообще никаких не получат. Он оглядел сияющие, довольные физиономии актрис, даже не скрывавших своего злорадства. И я хочу, чтобы все запомнили это на случай, если кто-то клюнет на приманку с Олимпа. Счастливо оставаться!» Килигру повернулся и вышел из комнаты. Вне себя от гнева, что он обошелся с ней так бесцеремонно, Эмбер утешала себя надеждой, что когда-нибудь она рассчитается с ним. Я добьюсь того, что у него отнимут лицензию, Его выгонят из театра, вот что я сделаю с ним».